Глава четвертая. «Каллисин». «Жди», — сказал ей Агион, теперь уже Айхал, перед тем, как ветер смерти унес его душу. «Кончено. Все изменилось», — прошептал он и добавил. «Жди, Тенар». Но он не сказал, чего она должна дожидаться. Возможно, изменение, которое он предвидел или предчувствовал. «Ну какого изменения?» Имел ли он в виду смерть, свое расставание с жизнью? Но старый маг говорил об изменении радостно, торжествуя, и он велел ей ждать. «Что мне еще остается делать?» — спросила она себя, подметая хижину мага. «Мне всегда только оставалось делать, что ждать». И она обратилась к своим воспоминаниям о нем. «Должна ли я ждать здесь, в твоем доме?» «Да», — кивнул, загадочно улыбаясь, айхал молчаливый. Она, не торопясь, подмела дом, вычистила очаг и просушила матрасы. Затем выбросила несколько треснувших тарелок и прохудившуюся кастрюлю, обращая с ними, однако, с должным почтением. Тенар даже прижалась щекой к одной из треснувших тарелок перед тем, как положить ее в мусорную кучу, ибо она была живым примером того, что старый маг в последние месяцы чувствовал себя крайне неважно, Хотя Айхал был аскетом и жил не богаче последнего крестьянина в деревне, он никогда, пока позволяло зрение и здоровье, не стал бы есть из треснувшей тарелки и пользоваться прохудившейся кастрюлей. У Тенар щемило сердце, когда ей попадались на глаза подобные свидетельства его слабости. Она корила себя за то, что не была рядом со старым магом в самые трудные минуты его жизни. «Мне это пришлось бы по душе», Взывала она к его образу в своем сознании, но он не отвечал ей. Старик никому бы не позволил приглядываться со собой, кроме себя самого. «Неужели он сказал бы ей, у тебя есть дела и поважнее?» Она не знала. маг молчал, но в одном тинар была твердо уверена. «Она должна до поры до времени оставаться здесь». Шенди и ее пожилой муж Клир Брук, который жил на ферме в Срединной долине, много дольше... чем сама тинар присмотрят за овцами и огородом. Другая супружеская щита, Тиф и Сис, позаботятся о посевах. Остальное хозяйство не требует каждодневного присмотра и подождет до ее возвращения. Жалко лишь, что соседские ребятишки оборвут всю малину. тинар так ее любила, ведь здесь, над обрывом, постоянно дуют ветры с моря, несущие с собой холод, и малина тут не приживается Но на старом персиковом дереве Агиона, что росло в укромном уголке дворика, висели восемнадцать бархатистых плодов, и Ферру глядела на них, как кошка на сметану. Однажды она подошла к Тенар и сказала своим хриплым, глухим голоском, «Два персика уже совсем созрели». «Ага», — сказала Тенар, — «они вместе пошли к дереву, сорвали оба спелых персика и в миг съели их вместе с кожурой. Сок тек у них по щекам». Они с наслаждением облизали липкие пальцы. «Можно мне посадить ее?» – спросила Феру, вертя в руках морщинистую косточку своего персика. «Можно. Вот хорошее место, рядом со старым деревом. Только не сажай слишком близко. Обоим деревьям должно хватать места для корней и ветвей». Выбрав место, девочка выкопала маленькую ямку и осторожно положила туда косточку, присыпав ее землей. Тенар наблюдала за ней, отметив про себя, что за несколько дней, проведенных здесь, Ферру сильно изменилась. Она по-прежнему никак не проявляла своих чувств, не выказывая ни гнева, ни радости, но присущая ей постоянная настороженность, скованность, теперь практически исчезли. Ей захотелось персиков. Девочка задумалась над тем, как сделать, чтобы персиков было больше, и решила посадить в землю косточку. На ферме под дубами Фэро сторонилась всех, кроме Тинар и Ларк. Здесь же она легко нашла общий язык с Хифер. Примечание. Хэзер, вереск с английского. Пастушка из Грей-Альби, звонкоголосая, мягкой, недалёкой двадцатилетней девушкой, которая относилась к девочке как к слабенькому хворому ягненку. Фэро в ней души не чаяла. как, впрочем, и в тетушке Мосс, хотя пахло той весьма неважно. Когда почти 25 лет назад Тенар впервые появилась в Ре-Альбе, Мосс была еще довольно молодой колдуньей. Она беспрестанно кланялась и улыбалась юной госпоже, белокожей госпоже, ученице Агиона, разговаривая с ней с подчеркнутым уважением. Тенар чувствовала, что ее присмыкательство лживо, что это всего лишь маска, за которой скрывается зависть, неприязнь и недоверие. Подобные чувства испытывали к тенар женщины, стоявшие ниже ее в социальной иерархии и считавшие ее выскочкой не такой, как все. Жрица гробниц Атуана или служанка-чужеземка гандийского мага, она вынуждена была держаться особняком в сторонке. Мужчины наделили тенар властью, передав ей часть своей, поэтому женщины сторонились тенар, считая ее соперницей, а порою и подсмеиваясь над ней». Она чувствовала себя отрезанным ломтем, отверженной. Тенар сперва бежала от темных сил пустынных гробниц, а затем от искусства магии, которое предложил ей изучить ее друг и наставник Агион. Она отвернулась от всего этого и перешла на другую сторону дороги жизни, туда, где живут простые женщины, чтобы стать одной из них, женой фермера, матерью, домохозяйкой, вняв изначальному предназначению женщины — смирившись с той ролью, что была отведена ей обществом. И там, в Срединной долине, Гоху, жену Флинта, почитали за равную все женщины. Без сомнения, чужеземка, кожа слишком белая, и слова выговаривать немного странно. Но отличная хозяйка, великолепная пряха, дети хорошо воспитаны и накормлены, ферма процветает. В общем, достойное уважение мать и жена. А для мужчин она была женщиной Флинта, делавший то, что и надобно делать женщине. Рожать, готовить, стирать, прясть, шить, прислуживать. «Хорошая женщина», — говорили они. Флинт попал прямо в точку, когда выбрал ее. «Интересно, как выглядит под платьем белокожая женщина, белая, с головы до пят?» — вопрошали их глаза, когда мужчины смотрели на нее. Но шли годы, Динар становилась все старше, и, наконец, на нее перестали пялиться. Теперь, спустя столько лет, В Ре-Альбе все изменилось. После того, как они с мос бок о бок продежурили всю ночь у тела Агиона, старая колдунья дала понять Тенар, что стоит той только захотеть, и знахарка станет ее верной подругой, последовательницей и служанкой. Нельзя сказать, что Тенар была в восторге от данного предложения, поскольку считала тетушку Мосс непредсказуемой, ненадежной, сумасбродной, вспыльчивой, невежественной, пронырливой и грязной старухой, Но Мосс, судя по всему, поладила с Ферру. Вполне возможно, что именно она была виновницей столь разительных перемен в поведении девочки. Внутреннее напряжение оставило малышку. На первый взгляд Ферру не выделяла тетушку Мосс и держалась с ней так же, как и с другими, безразлично и равнодушно, с бесконечным послушанием, свойственным скорее какому-то неодушевленному предмету, вроде камня, чем человеку. Но старуха постоянно крутилась около девочки, дарила ей разные безделушки и сладости, стараясь задабриванием и лестью завоевать ее расположение. «Пошли с тетушкой Мосс, дорогуша. Пойдем, тетушка Мосс покажет тебе такое, что ты никогда в жизни не видела». Нос старой колдуньи клювом нависал над ее беззубым ртом и тонкими губами. На щеке у нее сидела бородавка размером с вишневую косточку. Ее черные с проседью волосы представляли собой причудливую копну всевозможных колечек и завитушек. От нее исходил резкий, богатый оттенками запах, как из лисии норы. «Пойдем со мной в лес, дорогуша!» — частенько говорили старые ведьмы в сказках, которые рассказывали детишкам на гонте. «Пойдем со мной, и я покажу тебе прелестный уголок». А затем старая ведьма засовывала ребенка в свою печь, хорошенько поджаривала его и съедала, или бросала его в колодец, где он превращался в лягушку и вынужден был прыгать и квакать там до конца своих дней, безо всяких надежд на спасение, или погружала прелестную девушку в вечный сон, замуровав ее в гигантскую каменную глыбу, пока через много столетий туда не являлся королевич-маг и одним словом не разбивал скалу в дребезги, не пробуждал поцелуем деву ото сна и не расправлялся с вероломной ведьмой. «Пойдем со мной, дорогуша!» И тетушка Мосс вела Ферру на какое-нибудь дальнее поле и показывала ей гнездо жаворонка среди высокой травы или в глубь топи, собирать там белые лилии, дикую мяту и голубику. Она не пыталась засунуть девочку в печку или превратить ее в чудовище, или замуровать ее в камень. Все это уже было сделано до нее. Мосс относилась к Ферру очень тепло, даже немного подобострастно, и когда они были вместе, Возникало впечатление, что старуха обсуждает с девочкой нечто очень важное. тинар не знала, чему Мосс учит Феру, и она всерьез подумывала над тем, стоит ли позволять старой колдунье забивать девочке голову подобной чепухой. тинар сотни раз слышала присказку «Слабый, как женское колдовство, злой, как женское колдовство», в справедливости которой она не раз убеждалась колдовством таких ведьм, как моз или Иви – Частенько оказывалась неэффективным и порою по злому умыслу или по неведению приносила людям боль и страдания. Хотя деревенские знахарки были сведущи в заклятиях и в зельях, да еще знали пару-тройку песен о деяниях королей и героев, их никогда не учили высшему искусству магии. Ни одна женщина не могла составить достойной конкуренции мужчинам-магам. Волшебство – удел мужчин, их тайное искусство. Подлинную магию могли творить только мужчины. История не знала ни одной женщины-мага. Женщины, называющие себя чародейками или волшебницами, на самом деле самоучки, обладающие силой, неподкрепленной знаниями. За ними не было многовекового опыта великих магов, и от этого они вдвойне опасны и непредсказуемы. Обыкновенные деревенские колдуньи, вроде Мосс, обходились десяткам другим слов древнего наречия, как величайшие сокровища, передаваемых из поколения в поколение – или купленных за высокую плату у мужчин-колдунов, годившимися на все случаи жизни заклинания обретения и исправления множеством бессмысленных ритуалов, сопровождавшихся невнятным бормотанием, призванных пустить пыль в глаза заказчику. Они были хорошими акушерками и костоправами, прекрасно разбирались во всевозможных хворях и недугах людей и животных, знали множество целебных трав и вместе с тем свято верили во всякие бредовые суеверия. На основе всего, как правило, лежали природные способности к целительству и наложению заклятий. Подобная адская смесь заклятий могла служить как добру, так и злу. Некоторые ведьмы были жестокими, обозленными на мир женщинами, готовыми по поводу и без повода причинять людям вред и не видящим причин, по которым им не следует это делать. Остальные и их большинство – были акушерками и целительницами которые между делом готовили приворотные зелья и накладывали заклинания плодородия на женщин и мужской силы на их мужей, относясь к своим побочным занятиям с изрядной долей цинизма. И лишь считанные единицы, необразованные, но мудрые, использовали свой дар во имя добра, хотя, как и все начинающие чародеи, не понимали, почему в каждом конкретном случае они поступают именно так, а не иначе, и несли нечто невразумительное о равновесии и пути силы, дабы оправдать свои действия или бездействия. «Я следую зову своего сердца», — сказала одна из таких женщин Тенар, когда последняя была служанкой и ученицей Агиона. «Повелитель Агион — великий маг. Обучая тебя, он оказывает тебе великую честь. Но следи за тем, девочка, чтобы то, чему он учит, было в конечном счете тебе по сердцу». Даже когда тинар понимала, что хотя слова мудрой женщины и содержали зерно истины, это все же не вся правда. Что-то она, без сомнения, упустила. тинар и сейчас так считала. Наблюдая за Мосс и Ферру, она решила, что старуха следует велению своего сердца, но черного, неистового, непредсказуемого сердца, подобного дикому вепрю, что бродит ему одному известными тропами. И еще она понимала, что Мосс — привязалась к девочке не столько по доброте душевной, сколько из-за ее увечья, вреда, которые ей причинили насилие и огонь. Однако Ферру ни разу ни действием, ни словом не показала что она научилась у тетушки Мосс чему-то большему, чем искусство плести кошачьей колыбельки. Приметка. Колыбель для кошки. Детская игра, во время которой веревка, накинутая на обе ладони, образует при движении рук и шевелении пальцами, самые разнообразные узоры Одной рукой или находить гнезда жаворонков и россыпи голубики Правая рука Феру была так обожена что после исцеления ран превратилась в культю напоминавшую из-за уцелевшего большого пальца клешню краба Ее можно было использовать разве что в качестве пинцета или зажима, но тетушка Мос знала забавное заклинание позволявшее плести кошачьи колобельки одной рукой Рифмы словно сплетались в узор трещи пламя трещи гори сжигая все гори я весь дракон я весь и нить свивалась в четыре треугольника которые затем превращались в квадрат фейру никогда не пела вслух но тинар не раз слышала как девочка шепчет себе под нос эту присказку сидя на пороге дома мага и творя всевозможные узоры и тинар вдруг подумала А какие, собственно, узы, если не считать сострадание и жалости к калеке, связывают ее и ребенка? Если бы она не взяла девочку, это сделала бы Ларк. Но Тенар удочерила Ферру, даже не спрашивая себя, почему, зачем ей это. Может, она последовала зову своего сердца? Агион не задал ни единого вопроса о девочке, но сказал, «Эту девочку будут бояться». Тенар добавила, «Ее уже боятся». И она не солгала. Быть может, она сама боялась Феру, как всегда боялась жестокости, насилия и огня. Не был ли страх той самой нитью, что привязывала ее к девочке? Гоха позвала Феру, сидевшая на корточках перед персиковым деревом и глядевшая на едва заметное углубление в твердой и сушеной солнцем земле, куда она посадила косточку от персика. «Кто такие драконы?» «Гигантские создания, похожие на ящериц», — ответила тинар Только длинные, как парусник, и большие, как дом. Они крылатые, словно птицы, и выдыхают огонь. «Они залетают сюда?» «Нет», — сказала Тенар. Больше вопросов у Ферру не было. эта тетушка Мосс рассказала тебе о драконах?» Девочка отрицательно помотала головой. «Ты рассказывала», — прошептала она. «Понятно», — сказала Тенар и после некоторой паузы продолжила, — персику, который ты посадила, нужна вода, чтобы расти. Поливай его раз в день, пока не наступит пора дождей. Феру поднялась и в припрыжку умчалась за угол дома к колодцу. Ее ног и ступней не коснулось пламя костра. Тенару нравилось смотреть, как смуглые, изящные, припорошенные пылью ножки девочки топают по земле, когда она ходит или бегает. Феру вернулась с лейкой Агиона в руках и слегка пошатываясь под ее тяжестью, окропила посаженную косточку тонкой струйкой воды. Вспомни предание о том, как люди и драконы были единой расой. Я рассказывала тебе, что люди в незапамятные времена переселились сюда, на восток, а драконы остались на далеких западных островах. Ферру кивнула. Казалось, она слушала в уха но когда Тенар упомянула западные острова, махнув рукой в сторону моря, повернулась к чистому от облаков горизонту, пламеневшему из-за стеблей бобов и козьего загона. Вдруг на крыше загона появилась коза и величаво повернулась к ним в профиль, гордо вскинув рогатую голову. Вероятно, она вообразила себя архаром. «Опять Сиппи сбежала», — сказала Тенар. «Хесс! Хесс!» — позвала Феру, подражая Хифер. Тут к бобовым грядкам подбежала сама Хифер, и тоже стала кричать козе «Хэс!», но таня обратила на нее никакого внимания и продолжала задумчиво смотреть вниз на аппетитные бобы. Тенар оставила всех троих играть в игру «Поймай Сиппи». Она прошла вдоль грядок к краю утеса и пошла вдоль него. Дом Агиона стоял особняком от деревни на испощренном скальными выходами крутом травянистом склоне, где паслись козы, и от него до обрыва было рукой подать. По мере продвижения на север наклон все увеличивался, пока склон не становился абсолютно отвесным. Сквозь плодородную почву то тут, то там пробивалось гранитное основание, а примерно в миле к северу от деревни обрыв сужался до узкого выступа из красноватого песчаника, нависавшего над морем, чьи волны бились о его подножье на дне двухтысячефутовой пропасти. Ничто не росло на гребне скального выступа, кроме лишайников и раскачиваемых ветром голубых маргариток, что, подобно крепко пришитым пуговицам, вцепились в грубый, крошащийся гранит. К северу и востоку от утеса возвышалась над узкой полоской заболоченных земель темная громада горы Гонд, поросшая густым лесом почти до самой вершины. Утес настолько возвышался над бухтой, что с него были видны скалистые берега и обширные низины близ Эссари, За ними, насколько мог видеть глаз, на юге и западе не было ничего, кроме неба над бескрайними просторами моря. Тенар нравилась бывать здесь в те далекие годы, когда она жила в Ре-Альбе. Агион, напротив, любил бродить по лесам, но ее детство и юность прошли в пустыне, где на сотни миль вокруг не было ни единого деревца, кроме чахлых груш и яблонь, в саду, которые приходилось поливать вручную, каждое бесконечно долгое лето, где само по себе ничто не растет, где тебя окрушают лишь горы, бесплодные равнины и небо. Поэтому тинар предпочитала скалистый выступ обступавшим человека со всех сторон лесам. Ей не нравилось, когда что-то нависало над ее головой. Еще она любила лишайники и маргаритки без стебля. Они были ее старыми знакомыми. тинар села на валун в нескольких футах от края обрыва и, как обычно, стала всматриваться в морские талии, Солнце палило немилосердно, но свежий ветерок овивал прохладой ее руки и лицо. Тенар откинулась назад, оперевшись на ладони, и выбросила из головы абсолютно все мысли, наслаждаясь солнцем, ветром, небом и морем. Но тут левая рука Тенар напомнила ей о своем существовании, и она оглянулась, дабы посмотреть, что это впилось в ее ладонь. То был проросший в трещине песчаника стебелек чертополоха, робко тянувший свои бесцветные листочки к свету. Крепко вцепившись корнями в скалу, он мужественно боролся с ветром, упруго клонясь под его порывами. Тенар долго не могла оторвать от него взгляд. Когда она вновь обратила свой взгляд к морю, то увидела там, в голубоватой дымке, где море переходит в небо, синюю полоску острова – Оранеа, восточный фортпост внутренних островов, Тенар смотрела на его туманные призрачные очертания и думала о чем-то своем, когда ее внимание привлекла летящая над морем с запада на восток птица. Для чайки она летела слишком неторопливо, а для пеликана слишком высоко. Скорее всего, это был дикий гусь, а может, неутомимый скиталец-альбатрос, гигантская птица открытого моря, залетел в пролив между островами. Тенар следила за степенными взмахами его крыльев вдалеке, У самого горизонта, в бездонных глубинах пронизанного светом неба. Вдруг она вскочила на ноги, отступила от края утеса и застыла неподвижно, как статуя. Сердце ее бешено колотилось, а дыхание с хрипом вырывалось из груди. Тенар не в силах была оторвать взгляд от причудливых изгибов, отливающего сталью тела, которые несли длинные, алые, как пламя, чешуйчатые крылья. от гигантской пасти, от вырывавшейся из его ноздрей клубов дыма, что медленно таяли в воздухе. Он летел к гонту, прямо к обрыву, прямо к ней. Тенар видела, как мерцают багрово-красные чешуйки на его теле, видела огонь в его огромных глазах, и еще длинный красный язык, казавшийся ей языком пламени. Ветер донес до нее запах гари и рев огнедышащего дракона, готовящегося приземлиться на скалистый выступ. Когти клацнули о камень. Заскрипел по мягкому песчанику извивающийся шипастый хвост. Забили багровый на просвет крылья и через мгновение с шелестом сложились, прижавшись к закованным в броню бокам. Гигантская голова медленно повернулась, и дракон посмотрел на женщину, стоящую в пределах досягаемости его острых как бритва когтей. Женщина смотрела на дракона, ощущая жар его тела. тинар рассказывали, что люди не должны глядеть в дракона в глаза, но раньше эти слова были для нее пустым звуком. Дракон пристально разглядывал ее широко расставленными, защищенными массивными веками, пронзительно-желтыми глазами, сверкавшими над узким носом и курящимися ноздрями. Темные глаза Тенар на маленьком беззащитном личике в свою очередь внимательно изучали гигантскую рептилию. Никто из них не проронил ни слова – Дракон слегка повернув голову, чтобы не испепелить женщину, и с оглушительным «Ха!» выдохнул язык оранжевого пламени, то ли поприветствовав тинар то ли посмеявшись над ней. Затем он лег животом на скалу и заговорил, обратившись, однако, не к ней. «Ах, айверайх, гет!» — выпустив клум дыма, негромко пророкотал дракон и склонил голову. И тут тинар вдруг заметила, что на загривке дракона — Меж гигантских, похожих на сабли шипов, спускавшегося от головы к хвосту гребня, у самого основания его крыльев сидит человек. Его голова покоилась на основании шипа, и он, казалось, крепко спал, но руки мужчины были накрепко сомкнуты вокруг закованной в ржаво-красную броню шеи дракона. «Ах, айверайх, гет!» — сказал, повысив голос дракон. Его широкая пасть, казалось, была растянута в вечной улыбке, показывая желтые клыки длиной с предплечья тинар Мужчина даже не шелохнулся. Дракон повернул свою гигантскую голову и посмотрел на тинар «Сабриост!» Его шепот напоминал скрежет металла об металл. Это слово древнего наречия было ей знакомо. Агион научил ее всем словам этого наречия, которые она смогла усвоить. Дракон приказал «лезь наверх!» И тут она увидела ступени, по которым следовало подниматься. Когтистая лапа, согнутый локоть, плечевой сустав, основание крыла. Всего четыре ступени. тинар тоже сказала «Ха!», но то была не насмешка, а лишь попытка перевести внезапно спертое дыхание. Она на миг опустила голову, чтобы справиться с приступом слабости и головокружения. Затем тинар шагнула вперед, именовав когти, огромную безгубую пасть и пронзительно желтые глаза, вскарабкалась на спину дракона. Она положила руку мужчине на плечо, но тот даже не шелохнулся, хотя, несомненно, был еще жив, иначе дракон не принес бы его сюда не разговаривал бы с ним. «Пойдем», — сказала тинар Расцепив судорожно сжатые пальцы левой руки человека, она, наконец, увидела его лицо. «Пойдем, Гет, пойдем». Он слегка приподнял голову и посмотрел на нее невидящим взором. Ей пришлось обойти Геда со спины, обдирая в кровь ноги об горячую шершавую шкуру дракона, чтобы оторвать его правую руку от рогового выступа в основании саблевидного шипа. Крепко обхватив Геда руками, она полустащила полуснесла его вниз, на землю, по тем же четырем невероятным ступенькам. Гед уже почти очнулся и попытался помочь ей, но силы покинули его. Он сполз с дракона на скалу, словно мешок с костями, и так и остался лежать. Дракон повернул свою исполинскую голову и по-звериному обнюхал тело человека. Затем он поднял голову, крылья его наполовину раскрылись с пронзительным металлическим скрежетом, и дракон степенно отошел от тела Геда к краю утеса. Затем он повернул голову на шипастой шее и еще раз пристально взглянув на тинар произнес гулким голосом, напоминающим рок от пламени в плавильной печи. «Фэссе, колесин!» Морской бриз свистел в полуоткрытых крыльях дракона. «Фэссе, тенар!» — громко сказала женщина слегка дрожащим голосом. Дракон устремил свой взор на запад, в открытое море. Его огромное тело подобралось, клацнув железными чешуйками. Затем гигантские крылья внезапно раскрылись. Дракон присел и прыгнул с утеса, словно подхваченный порывом ветра. Волочившийся за ним хвост пропахал борозду в песчанике. Погровы крылья опали, взметнулись вверх и вновь опустились, и вот колесин уже вдалеке от острова стрелой летит на запад. тинар смотрел ему вслед, пока его удаляющийся силуэт не стал размером с дикого гуся или чайку. Холод пробирал до костей. Пока дракон был здесь, он испускал живительное тепло, ибо внутри его пылал огонь. Поежившись, Тенар села на скалу под Легеда и заплакала. Она рыдала на взрыд, пряча лицо в ладонях. «Что мне делать?» — причитала она. «Что мне теперь делать?» Наконец она успокоилась, вытерла рукавом платья глаза и нос, откинула руками назад непослушные волосы и повернулась к мужчине, что лежал подле нее. Он был так спокоен, так безмятежен, что казалось, будто он может пролежать здесь, на голом камне, целую вечность тинар судорожно вздохнула нужно было что то делать хотя сама она нести его была не в силах ей нужно было позвать кого то на помощь но это означало оставить его одного на ее взгляд гет лежал слишком близко к краю утеса он может упасть вниз если несмотря на свою слабость, все же попытается встать сможет ли она перетащить его когда тинар звала и трясла его гет не отзывался. Она взяла мужчину под мышки и попыталась сдвинуть его с места. К ее величайшему удивлению, ей это удалось. Гед повис у нее на руках мертвым грузом, но он весил меньше, чем она думала. Собравшись силами, тинар оттащила Геда на 10-15 футов от края пропасти, с голой скалы на каменистую почву, где сухой кустарник хоть как-то укрывал от солнца. Здесь она была вынуждена оставить его». тинар не могла бежать, у нее подгибались колени, и дыхание с хрипом вырывалось из груди. Она, насколько могла, быстро зашагала к дому Агиона, а когда подошла к нему достаточно близко, стала звать Хифер, Мосс и феру Девочка выбежала из-за угла козьего загона, явившись на зов тинар но по своему обыкновению остановилась на некотором отдалении, не подбегая, чтобы приласкаться. феру беги в деревню и позови кого-нибудь, кто посильнее», «Там на утесе раненый человек». Ферру не двинулась с места. Она никогда не ходила одна в деревню, и теперь в ее душе боролись страх и послушание. Заметив это, тинар сказала, «Тетушка Мосс дома? Ахифер, мы втроем сможем поднять его. Быстрее, быстрее, Ферру!» Тенар чувствовала, что если беспомощный Гет полежит там еще немного, он неминуемо умрет. Возможно, его не окажется на месте, когда она вернется за ним». «Упадет с обрыва, или драконы унесут его. Всякое может случиться. Поэтому она должна была спешить изо всех сил». Флинт умер от удара посреди своих полей, и ее не было рядом с ним. Он скончался в одиночестве. Пастух нашел его бездыханного у ворот. Агион тоже умер, и она не смогла уберечь его от смерти, помочь ему дышать. Гет вернулся домой умирать. И это был конец всему. Ничего нельзя было поделать». но она обязана была попытаться. «Быстрее, Феру, приведи всех сюда!» Она пошла была на подгибающихся ногах к деревне сама, но тут увидала старую Мосс, которая спешила к ней через пастбище, опираясь на массивную клюку из боярышника. «Ты звала меня, дорогуша?» приведи Мосс у Тенар словно гора с плеч свалилась. Она перевела дыхание, и в голове у нее прояснилось. Мосс не стала тратить время на расспросы. Узнав лишь, что близ края утеса лежит раненый мужчина, которого нужно перенести сюда, она схватила тонкое покрывало, которое Тенар повесила проветриться и заковыляла к краю обрыва. Они с Тенар закатали Геда в покрывале и волоком потащили его к дому. Вскоре к ним присоединилась Хифер, а затем Ферру и Сиппи. Хифер была молода и сильна, и с ее помощью они без труда занесли Геда в дом». Тенар и Ферру спали в Алькове, вырезанном в западной стене единственной комнаты дома. В дальнем конце комнаты стояла кровать Агиона, укрытая теперь плотной льняной простыней. Там они пристроили мужчину. Тенар укрыла его одеялом Агиона, пока мост суетилась около кровати, бормоча какие-то заклинания, а хифер и Ферру стояли и пялились на незнакомца. «А теперь давайте оставим его в покое». — сказала Тенар и вытолкала всех в переднюю часть дома. — Кто он такой? — спросила Хифер. — Что он делал у обрыва? — поинтересовалась Мосс. — Ты знаешь его, Мосс. Когда-то он был учеником Агиона, Айхала. Ведьма покачала головой. — То был парень из Стэн Алдерс, дорогуша, — сказала она. — Теперь он верховный маг на Рокке. Тенар кивнула. — Нет, дорогуша, — возразила Мосс. Этот похож на него, но все же это не он. Этот человек не маг, он даже не колдун. Заинтригованная хифер переводила взгляд с одной на другую. Она зачастую не понимала, о чем говорят люди, но тем не менее была благодарной слушательницей. Но я узнала его, Мосс. Это Ястреб. Когда тинар произнесла прозвище Геда, волна нежности охватила ее, и тут она окончательно и бесповоротно уверовала в том, что это действительно он, и что все эти годы, с тех пор, как она впервые встретила его, их связывали неразрывные узы. Давным-давно она увидала во мраке подземелья мерцавший, словно звезда, огонек и его лицо, освещенное пламенем свечи. Тенар улыбнулась. «Я узнала его, Мосс». Затем она улыбнулась еще задорнее. «Еще бы! Он же был первым мужчиной, которого я увидела в жизни». Мус что-то бормотала себе под нос и переминалась с ноги на ногу. Старухе крайне не хотелось перечить госпоже Гохе, но доводы тинар ни капельки ее не убедили. «Все это фокусы, маскировка, подделка», — упорствовала она. «Будь поосторожнее с ним, дорогуша. Интересно, как он попал туда? Где вы его нашли? Как он смог пройти незамеченным через деревню?» «Разве никто из вас не видел?» Все выжидающе смотрели на нее». Она попыталась произнести слово «дракон» и не смогла. Ее язык отказался повиноваться ей. Но вдруг нужное слово сформировалось само собой, помимо ее воли, и тяжким вздохом вырвалось наружу. «Колесина», — вымолвили непослушные губы. Фейрус смотрела на нее широко раскрытыми глазами. От ее тела, казалось, повеяло жаром, словно она горела в лихорадке. Она молчала и лишь шевелила губами. словно повторяя услышанное имя, и жар волнами исходил из нее. «Фокусы!» — упорствовала Мосс. «Стоило нашему магу умереть, как всякие шарлатаны слетились сюда, как мухи на мед. Я плавала с ястребом в открытой лодке с Атуана на Хавнер, затем с Хавнера на Гонд», — раздраженно возразила тинар «Ты видела его, Мосс, когда он привел меня сюда. Тогда он еще не был верховным магом. Разве это не тот самый человек?» «Таких шрамов нет больше ни у кого во всем архипелаге». Встретив такой отпор, старуха замолкла, собираясь с мыслями. «Что правда, то правда», — начала она, взглянув на феру «Но... ты думаешь, я обозналась?» Мосс скривила рот, нахмурилась и принялась разглядывать свои ногти. «Наш мир наполнен злом, госпожа», — сказала она. «Некоторые твари могут иметь человеческий облик, но души у такого существа нет». Она съедена». «Гэббеты», услыхав это слово, мост поежилась, но кивнула. «Говорят, что когда-то давным-давно маг Ястреб приезжал сюда. Это было еще до твоего появления здесь. И за ним сюда явилось порождение тьмы. Преследуй его по пятам. Быть может, эта твар еще жива. Быть может, дракон, что принес его сюда, перебила ее тинар назвал Ястреба его настоящим именем, ибо мне известно это имя». Гнев на чересчур подозрительную колдунью заставил ее голос звенеть. Мосс не стала ей возражать, но молчание ее было красноречивее любых аргументов. «Быть может, тень на его челе предвещает близкий приход смерти», — сказала Тенар. «Возможно, он умирает. Я не знаю. Если бы Агион...» При мысли об Агионе слезы вновь хлынули у нее из глаз. «Если бы Гет появился пораньше...» Тенар утерла слезы. Исходила к поленнице за растопкой для очага. Затем она послала Феру наполнить чайник, нежно коснувшись при этом лица девочки. Зарубцевавшиеся шрамы были горячими на ощупь, но жары у девочки не было. Тенар опустилась на колени, чтобы разжечь огонь. Каждый в этом уютном доме, знахарка, вдова, калека и слабоумная, занимался своим делом, не ноя и не жалуясь. Раз дракон улетел, что еще могло явиться сюда, кроме смерти?